Глава 31. Бонусы для демонских супружниц Зао-небо, как обычно, поражало и завораживало. Само здание. Огромная башня выглядела настолько внушительно и эффектно, что к этому невозможно было привыкнуть. И если раньше на нее накладывали заклинание незначительности, так что прохожим казалось, что там обычное среднестатистическое офисное здание, то сейчас на это не заморачивались. Ира шла все еще с трудом, и даже картонный стаканчик с кофе казался ей тяжелой ношей. И так будет еще очень долго. Все же плюсы в том, что она замужем за демоном присутствовали. Они связаны в одно целое, значит, его магические каналы присоединены к тому, что осталось от нее. Остатков было немного, и все это причиняло ужасную боль и страдания самой Ирине, но пути назад не было. И будем честны. Когда мы смотрим фильм из саги про Гарри Поттера, видим, как же магловской семье не нравится магия, и им она противна, притит но все мы абсолютно уверены в том, что если дать возможность колдовать любому из них, никто не откажется. Сейчас с Ирой происходило все то же самое. «Риш!» – окликнула ее вампирша. Девушка еще раз качнулась и с трудом заставила себя обернуться. Ей даже это было тяжело. Старая ее знакомая, Бариста, подхватила под локоть и удержала приятельницу в вертикальном положении. Она уже глазами искала, где бы им присесть. Найдя, та не стала церемониться и просто подхватила на руки Ирину и отнесла ее к широкой лавочке перед небольшим фонтаном. «Значит, не врут», — разглядывая девушку, сообщила она. Та вопросительно посмотрела на нее. «Ну, что ты связалась с демонами, и они тебя утащили», «Ну...» — после некоторой паузы, не дождавшись никакой реакции на свои слова, добавила вампирша. «Хоть не сожрали и на том спасибо большое». Ира не удержалась от смешка. «Что с тобой?» «Ох, только и выдала она. С чего бы начать? Большой-большой вопрос». Смотреть на вынужденный паритет высшего демонского иерарха и обращенной вампирши можно было бесконечно. Ира даже не скрывала того, что ее это забавляет. Может, она и не права, срываясь на Рограна, называть его мужем во внутреннем монологе она все еще не начала и не планировала. В итоге оба магических существа сначала утрированно-вежливо обсуждали погоду и курсы валют, цены на магические накопители. А после, когда оба посчитали беседу достаточной, подчеркнуто игнорировали друг друга. Но, как бы то ни было, присутствие обращенной делало Ирину жизнь лучше и ее самочувствие в особенности. «Люди-существа социальные?» Рогатых с каждым днем все больше сетовало мира, уже считай, каждый второй. Она все еще работала в кофейне, в той самой в магическом квартале, где девушки и познакомились, и была не очень довольна тем, что среди ее клиентов все больше демонов, как минимум потому, что им была совершенно чуждой культура чаевых, а для Бориста это важная часть доходов. Зато они жрали совершенно все, даже залежавшиеся десерты и сэндвичи совершенно не обращая внимания, что поглощают, и не переживали по этому поводу вообще, и были предельно вежливы, точны и корректны. Так что во всем есть свои плюсы, с вымученной улыбкой подытожила Ирина. Нет, ей было хорошо. Она благодарна мире за то, что та ее навестила и сейчас весело болтает, рассказывая о своих буднях и заботах. Просто ей снова уже тяжело. Да, все тяжело — дышать, сидеть, смотреть, слушать. «Мир меняется, и это необратимо», — вздохнула вампирша. «Не могу только понять, к лучшему это или нет». Гор заинтересовался. Понятно, что он все слышал и так, край муха, но столь высокоорганизованному существу и того достаточно, чтобы ничего не упустить. Он повернулся к ним и внимательно посмотрел на гостью супруги. «А что в переменах плохого и хорошего? Ну, именно для тебя», — уточнил тот. Мира задумалась. Она повернулась к рогатому лицом и внимательно посмотрела на него. «Тут скорее проблема в том, что магических становится больше, и ты уже не такой ценный и востребованный», — принялась объяснять она. «С другой стороны, не нужно так уж скрываться, что комфортнее. Стало нельзя убивать людей вообще». «А это проблема?» — вмешала Сира. «Пф», — отмахнулась вампирша. «Никто и никогда этого не делал и так, только если под руку попадались». «Для крови нам всегда интересны близкие, те, с кем ты спишь, кто тебе нравится, кого ты будешь беречь. Просто если раньше, когда тебе под колеса авто, например, бросится отчаянная бабка в маразме, ты звонил в службу утилизации и платил деньги за то, что это не будет проблемой, то теперь придется сдаваться человеческим властям». «И тебя прямо посадят?» – продолжила любопытствовать Ирина. «Ну, нет» покачала головой вампирша. «Но будут очень серьезные разбирательства, и, скорее всего, придется платить большие штрафы, и лучше не сбивать бешеных бабок и смотреть на дорогу. На нас все еще не действует человеческое законодательство». «Скорее, ваше теперь распространилось на людей», аккуратно дополнил демон. Ира молчала, до нее начало что-то доходить. «Эти перемены...» Передел власти между мирами, магическими существами этих миров – это все хорошо. Только люди. Лес рубят, щепки летят, никто и не посмотрит в их сторону. Но ведь среди людей тоже с каждым днем все больше и больше магических.